«Жена его к родне собралась», — говорила Татьяна, подперев кулаком подбородок. «Папаша у нее за городом обитает. Она его раз в неделю обязательно навещает, это надолго. Меньше шести часов она там не проводит, так что времени у меня должно хватить. А твоя задача — перехватить мужа. Ну, это тебе будет нетрудно. Он тот еще бабник». «На тебя клюнет, как карась на уклейку». «Ты мое правило знаешь», — перебила подругу Марина. «Я бесплатно ни с кем не сплю. Это... это аморально». «А кто тебе говорит, что с ним спать надо? Ты его только задержи, в ресторан замани». «Да еще вот, что сделай». И Татьяна в полголоса изложила подруге план предстоящей операции. «Куда его вести? Деловито спрашивала Марина. «Мне главное, чтобы Костик про это не узнал». «Не боись!» усмехнулась Танька. «Твой Костик в такие места не ходит, рожей не вышел. Квартира на Греческом, дом 15, а ресторан там рядом. Тартарен называется». Федор напряженно прислушивался и пропустил момент, когда нужно было отскочить от двери. Опытная Танька вычислила его по убойному запаху застарелого перегара, который учуяла через дверь. Подбежала неслышно и так саданула дверью, что несчастный Росомахин отлетел в другой угол. «Еще раз тебя возле этой двери увижу, вообще убью!» Пообещала Танька визгливым голосом. «Ладно», — подумал Федор, медленно приходя в себя. «Я тебе это припомню».